Рассказ двадцать четвертый. Об исчезновении дочери купца. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и села в задумчивости. Попугай, видя ее озабоченной, спросил так. «О, госпожа, почему ты так задумчива сегодня ночью?» «Видеть тебя такой не могу я, но грусти твоей как помогу я?» «О, госпожа, ради бога ни о чем не горю и не тревож своей души!» Такая краса о моря О горе мне, горе мне, горе мне, горе!» Когда Худжаста услышала из уст попугая это изречение, то прочла такие стихи. «Что скажу? Ничего сказать нельзя. Замолчу. Но и замолчать нельзя. Без свиданий с ним мне покоя нет. Встретиться? Его повстречать нельзя». Затем она стала говорить так. «О, попугай, я со вчерашней ночи все раздумываю о том, умен ли мой возлюбленный или глуп Ученый он или невежда. Если он мудр, то с ним хорошо вести дружбу, а если не умен, то лучше держаться от него подальше, ибо дружить с дураком все равно, что стать врагом своей жизни». Попугай это сказал. «О, Худжаста, пойди и расскажи ему сказку об исчезновении дочери купца и таким образом испытай его ум и сообразительность. Если он правильно ответит на твой вопрос, то знай, что он мудр, а если нет, то считай его глупым». Худжаста спросила. «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. Жил в Кабуле богатый купец, и у него была очень красивая дочь по имени Зохра. Все знатные люди в городе желали ее в жены, но она никому не давала своего согласия и говорила своему отцу так. «Я выйду замуж за того, кто совершенно мудр и несравненно талантлив». Слух об этих ее речах разнесся по всем городам. В некой стране жили трое юношей, таких, что равных им по знаниям и талантам в те времена не было. Троем они отправились в Кабул и стали так говорить купцу. «О, человек, если твоя дочь хочет иметь талантливого мужа, то вот нас здесь трое таких, которым поистине нет в этом мире равных по талантам и уму». Купец спросил, «Какие же у вас таланты, юноши?» Тогда первый из них ответил так. «Я обладаю вот каким талантом. Если какая-нибудь вещь пропадет, то я сообщу об этом и укажу то место, где она находится». Другой сказал так. «Я могу сделать из дерева такого коня, которого заставлю взлететь выше, чем трон царя Сулаймана». Ритти промолвил. «Я такой стрелок, что кто вкусит от плода моей стрелы, тот уже не встанет с поля никогда». Выслушав эти речи, торговец пошел к своей дочери и стал ей говорить. «Дитя, вот пришли три таких искусника, что ты теперь скажешь?» Она, выслушав похвалы этим юношам, молвила так. «Милый отец, я обдумываю все о своей душе, а завтра отвечу, и одному из них дам свое согласие». Так она сказала, а ночью исчезла. Под утро отец стал ее искать, но нигде не нашел. Бог знает, куда она подевалась. Когда настало утро, отец пошел к первому юноше и спросил его так. «Скажи правду, куда ушла отсюда моя дочь где она находится сейчас?» Тот, выслушав эти слова, погрузился в размышления и через час сказал, «Ее унесла одна ведьма на такую-то гору. Никто туда не сможет добраться и разузнать о ней что-либо». Тогда купец попросил второго юношу, «Сделай деревянного коня и отдай его третьему, стрелку, чтобы он верхом на этом коне отправился туда и убил стрелой ведьму, а дочь мою, посадив сзади себя, привез обратно». И вот юноша сделал деревянного коня и передал его стрелку, а то вскочив на этого коня, полетел на гору и, пристрелив ведьму, привез девушку обратно. После этого все трое юношей, влюбленные в девушку, стали ссориться между собой, и каждый из них говорил так «Только я на ней женюсь». Когда попугай довел свой рассказ до этого места, он сказал худжасти так «Спроси у своего возлюбленного, кому из трех следовало вручить девушку и кому она досталась, Если он даст правильный ответ, то знай, что он умён и не глуп, а если нет, то никуда не годен, и ничего он не стоит. Худжаста сказала, «О, попугай, сначала ты мне скажи, кому она досталась, чтобы и я это знала». Попугай отвечал, «Она досталась тому человеку, который привез ее обратно, умертвев ведьму, потому что те оба только показали свое искусство, а он играл своей жизнью, ибо отправился в страшное место и освободил эту девушку». Окончив эту сказку, попугай сказал, «О, Худжаста, теперь иди же и соединись со своим другом ради похоти и юности. Где теперь время молодости твоей? Счастьем считай общество друзей». Выслушав это, Худжаста собралась уходить и обнять того Розаликова, но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «В око войди, веком тебя прикрою, не видя сама». От взорах чужих скрою.